Главное — подумать. Несколько минут в кабинете царила тишина. Наконец Зотов поставил точку, перечитал написанное и, сняв очки, откинулся на спинку кресла. но «Ну, так как живешь, Митя?» — просто спросил он. «Живем, как все», — буркнул тот. «Мать-то здорова». «Меня сюда не чай пить привезли, чтобы о здоровье спрашивать», — сердито блеснул глазами Митя. «Это верно». «Чай пить нам с тобой еще рано», — согласился Зотов и снова спросил. «Братишку твоего, кажись, Валеркой звать?» Митя не ответил. Видел я его недавно, с явным удовольствием продолжал Зотов, игнорируя враждебное настроение Мити. «Добрый паренек, только, по-моему, плохо за ним мать смотрит. Шубку ты ему купил знатную, а пуговицы оторваны, варежки рваные». — Мать теперь за другим смотрит, — глухо ответил Митя. — Не до Валерки ей. — Тоже слыхал, — вздохнул Зотов. — Один ты у него остался. Он тобой здорово гордится и любит видать. Я его спрашиваю, у тебя отец есть? А он отвечает, нет, у меня Митька. — А мать, спрашиваю, есть? — Есть, — отвечает, но за место нее тоже Митька. Зотов заметил, как у Мити вдруг потеплели глаза, и он, словно испугавшись, поспешно отвернул голову. Вот жаль, только огорченно продолжал Зотов, если не удастся у парня жизнь, если не отплатит он тебе добром за добро. Это почему же? Плохой такой пример перед глазами имеет. Чей ж такой? Да твой, Митя, твой. Зотов почувствовал, как снова охватила его жалость к этому ершистому, в конец запутавшемуся парню. Первый раз он это ощутил сегодня днем, когда побывал дома у Мити, поговорил с Валеркой и соседями по квартире. — Будем Мите говорить откровенно? — Думаете, на простачка напали? — криво усмехнулся тот. — Я никого никогда не продавал, и вообще зря прицепились, я ничего не знаю. — Первому верю, а второму нет, — покачал головой Зотов. — Но сейчас речь не о том. Скажи, правда, что ты с Зойкой порвал? «Никому до этого дела нет», — отрезал Митя. «Ты хочешь сказать, что это никого не касается?» «Вот именно. То есть никому от этого не стало ни лучше, ни хуже?» «Ого! А это, брат, уже неверно». «Как так?» — Митя не понял и насторожился. «От того, что ты испутался с Зойкой, стало хуже, по крайней мере, двоим. А лучше тоже двоим», — убежденно ответил Зотов. «Загадки загадываете!» — не очень уверенно усмехнулся Митя. Чем дальше продолжался этот странный для него разговор, тем яснее Митя чувствовал, как уплывает у него почва из-под ног. Еще в машине он приготовился к жестокому злобному отпору и весь внутренне сжался в предчувствии недоброй схватки. Но этот человек сразу сбил его с толку. Митя не чувствовал враждебности в его тоне, а только искреннее участие. Митя убеждал себя, что это хитрая уловка, обычный прием, чтобы задобрить его и обмануть, но до конца убедить себя в этом ему не удавалось. И еще Митю удивляла и беспокоила осведомленность этого человека. Откуда он все знает? И что еще он знает о Митинах делах? — Загадки, — переспросил Зотов. — Вот уж нет. От того, что ты спутался с Зойкой... «Стало хуже двоим, тебе самому и Валерке, что деньги у тебя появились, так кто небольшое счастье, а лучше стало, тоже двоим, зойки и Папаше». Когда он назвал Папашу, Митя невольно вздрогнул, и это сейчас же отметил Зотов. И если бы Митя даже не вздрогнул, а только собрался это сделать, то, кажется, Зотов уловил бы и это. Так чутко натянут был у него каждый нерв, так стремился он всем существом своим понять малейшее движение в душе этого парня. «Прав я или нет?» — сказал Зотов. «Ответь самому себе». «Вы зачем меня сюда приволокли?» — глухо спросил Митя. «Чего вы мне в душу залезаете?» «Сажайте!» — вдруг крикнул он в лицо Зотову и яростно сжал кулаки. «Сажайте и баста!» — Э, нет, парень, — очень спокойно возразил Зотов, — не выйдет. От этого разговора тебе никуда не уйти.